Глава 19. Обратно в своё баронство я вернулся без проблем. Конечно, если не считать проблемой то, что меня снова хотели убить. На этот раз на одной из ночёвок. В то, что это просто охотники заблудились в лесу. Верилось слабо. А допросить эту тройку удальцов с арбалетами не получилось. Произошло всё под самое утро, когда наш невеликий лагерь уже поднимался, чтобы продолжить путь. Гархие, как всегда, кружились вокруг лагеря. Такое ощущение, что они вообще не спали. Из леса послышался истошный крик, который резко оборвался. Естественно, мы сразу же засуетились, готовясь дать отпор в случае, если на нас нападут. Но прошло пять минут, десять, ничего не происходило. Кругом лес как будто вымер. Как назло, и гархи куда-то запропастились. Немного подождав, Лерон отправил десяток воинов проверить, что там произошло. Проверили. Оказалось, что мои питомцы недалеко от лагеря загрызли трёх мужчин. Причём было видно, что эти ребята ещё и лица свои вымазали землёй, чтобы не отсвечивали при свете костров. Ушли какие? Они нас днём обгоняли, задумчиво произнёс командир дружины. Похоже, по вашу душу ехали. Похоже, подтвердил я. Меня ещё на дороге насторожило то, что они втроём по таким опасным местам ездят. Жаль, что никто не уцелел. Неплохо было бы их расспросить, кто это ещё моей смерти хочет. Ну, это как раз не секрет, улыбнулся мужчина. Можно любого из местных баронов в пыточную тащить. Явно в вашей смерти хотят. Что есть то есть, вздохнул я. Ладно, завтра к ним и выдвигаемся. Путь у нас не близкий, да и тревожно как-то. Как там мои земли поживают? Больше никаких происшествий не было. Даже если меня и хотели бы подловить на дороге, то сделать это было сложно, так как двигались мы довольно-таки быстро. Если бы не магия, то у меня ещё неделю бы задница болела. Как оказалось, на моих землях было не так всё хорошо, как хотелось бы. Нет, нападений пока не было, но вот видно, бароны как-то сумели договориться и выйти против меня совместными силами, причём собрали в кулак всех, кого только можно было. Только некоторые отказались принимать участие в походе. Сейчас коалиция из 15 свободных баронств собиралась в общий кулак. К сожалению, никто, кроме его предложения мира и дружбы, больше не принял. Только самый первый аристократ, которому мой посол это предложил. Остальные пообещали подумать. Судя по шевелению, то и с другой стороны на меня могли напасть. Так что ситуация, в которую я угодил, мягко говоря, была неприятной. Мои солдаты теперь даже из замков для патрулирования не выходили, чтобы в засаду не угодить. Хотя на деревушке налётов никто не устраивал. Как оказалось, были и те бароны, которые делали ставку на меня. По крайней мере, ко мне прибыло сразу двое из них. Если быть точнее, то прибыл один барон, полноправный представитель земель и наследник второго. Решили со мной вступить в переговоры. Оба этих гражданина не являлись моими возможными врагами. Они вообще были с территорией, которую я захватывать не планировал. Пришлось с ними встретиться, сразу с обоими. Они являлись друг другу роднёй и союзниками. К сожалению, так быстро информацию об этих аристократах мои люди собрать не смогли. Едва только прибыл, как сразу же отправил гонцов во все крепости, которые охраняли мои люди. Требовалось собрать своё невеликое войско в кулак. Моих магов, которых я купил, тоже решил взять с собой на битву. Выглядели они уже как свободные люди, а шейники никто не носил. Не нравилось мне это. Сам я домой не поехал, времени на это не было, но написал письмо супруге, чтобы она не оставляла ребёнка и сама из замка никуда не выходила, тем более не рвалась ко мне. Только после того, как отдал всем распоряжение, решил встретиться с гостями или послами. Это как посмотреть. Сам же я прибыл в одну из крепостей, в которую должны начать стекаться мои люди. Гости были уже тут, дожидались меня целую неделю. Как оказалось, они приехали почти сразу же после моего отъезда. "Здравствуйте, господа", поприветствовал я гостей. "Что вас ко мне привело?" "Здравствуйте, господин барон", сказал тот, что постарше. "Дело в том, что я и мой родственник хотели бы заключить с вами военный союз". "Вот как", улыбнулся я. И что вы хотите от этого союза? Вообще, мы хотим мира на наших землях, ответил мужчина. Судя по тому, как живут ваши люди, вы с такой задачей довольно-таки неплохо справляетесь. Естественно, мы бы хотели и свои земли сохранить. То есть вы сейчас окажете мне помощь, а я в случае нападения на вас должен буду оказать её вам. Правильно понимаю? Не совсем. Мы не можем отправить вам свои дружины в усиление. Вы же сами понимаете, что едва только наши войны уйдут, как тот же этим могут воспользоваться соседи. Не хотелось бы вернуться на пепелище. Так зачем вы тогда ко мне приехали, удивился я. Уверяю вас, у меня нет планов нападать на ваши земли. Можете быть в этом уверены. Это мы тоже понимаем, кивнул гость. У вас слишком мало солдат, чтобы откусить такой большой кусок. Так в чём же дело? Вы можете просто сказать, зачем приехали ко мне? Военный союз вам не нужен. Помогать в войне вы мне не хотите. А значит, и я не собираюсь оказывать вам помощь. И тем более кому бы то ни было заявлять, что вы мои союзники. Мой собеседник замолчал, покосился на своего родственника, который вообще не вмешивался в разговор. Господин барон, снова начал он, внимательно подбирая слова. Скажу вам честно, Мне кажется, что вы сможете разгромить всех местных баронов. Тем более, если они выйдут против вас в чистое поле. У них были бы шансы, если бы они изматывали вас постоянными набегами и неожиданными атаками. Но эти идиоты так делать не хотят. Мы слишком долго варились в собственном соку, поэтому многие отупели и не понимают реальной угрозы. Например, я бы на их месте просто запасался продовольствием. Собрал всех союзников в кучу, засел в одной из крупных крепостей и уже оттуда стал бы наносить удар за ударом. У вас не так много сил, чтобы полностью блокировать крепость и захватывать замки. А значит, вы бы несли невосполнимые потери. А почему вы тогда не предложите им свою помощь или не дадите совет, спросил я. «Да потому что они не прислушаются. Эти дворяне могут собрать армию в два раза больше, превышающую вашу по численности. Только вот качество бойцов у них так себе. Но понять этого они не могут. К тому же, если даже они и смогут вас убить, то долго почивать на лаврах не смогут. Мне это известно почти наверняка. Я был недавно в империи. А империя тут при чем?» – спросил я у барона, переглянувшись с Лероном. Вот оно как. Люди тут уже в курсе того, что император собирается баронство под себя подмять. Не надо меня дураком считать, улыбнулся гость. Судя по слухам, вадагов сейчас громят каким-то новым оружием, да так, что императорские войска почти не несут потерь. А значит, никто не помешает ему отправить потом эту армию сюда. Да и войска герцога с какой-то целью начали собирать. А они наши соседи, и явно не собираются в глубь империи идти. Вероятно, пойдут на нас. Так ведь? Мужчина посмотрел на меня вопросительным взглядом. Может быть, и так, пожал я плечами. Только мне-то вы зачем об этом говорите? Тем более предлагаете союз. Простите, но вы мне никто, и я точно не собираюсь выгораживать вас перед императором. Да он меня и слушать-то не станет. Я просто хочу спасти свою семью. вздохнул мужчина Видите ли, мы ещё помним, как вели себя императорские солдаты в прошлый раз. Им не нужны дворяне, так что вырежут всех под корень. А мне этого не хочется. Даже если дальше смогут остановить продвижение войск императора, то мы все точно обречены. Мне хотелось бы заручиться вашей поддержкой. Вы же универсал, причём герой войны с вадагами. Надо же, не смог сдержаться Лирон. Даже в этой дыре про вас знают. Узнать это не составило труда, улыбнулся гость. Как и то, что приехали вы сюда не просто так, а захватить себе землю, пока не прибежали остальные аристократы. Так ведь? Именно так, не стал я скрывать очевидного, но я опять же не вижу смысла вам помогать. Могу предложить стать моим вассалом. Если согласитесь, то сбережёте свои земли и головы. Мы согласны, впервые подал голос тот из гостей. который был гораздо моложе первого. Не надо так спешить, улыбнулся я. Чтобы стать моим вассалом, нужно доказать свою верность. А как нам это сделать, напрягся гость? Мы не можем послать вам на помощь свою армию и начелешимся своих земель ещё до прихода войск императора. Да и не надо, улыбнулся я. Дело в том, что я не доверяю остальным своим соседям. Конечно, земли их брать не собираюсь, но напакостить они мне могут. Так что вашей задачей будет их отвлечь, чтобы эти ребята занялись войной с вами и не грабили моих крестьян. Естественно, небольшой гарнизон в замке останется, но их не хватит, чтобы биться в чистом поле. Только для обороны замка изгодятся. Как вам такое предложение? Господин барон, ну у нас мало сил, попытался было возразить молодой. И что дальше? Хотите быть моим вассалом, тогда докажите, что от вас будет польза, а не ненужный балласт мне ни к чему. Гости немного посоветовались, а потом дали мне своё согласие. Другого я и не ожидал. Если сюда на самом деле придёт армия императора, то все эти люди будут обречены. По-другому и быть не может. Достаточно пары тысяч солдат, чтобы все эти баронства захватить за пару недель. Причем этим будут заниматься так долго из-за большой удаленности баронств друг от друга. «Господин барон, а почему вас сюда император послал?» поинтересовался мой собеседник, когда уже подошел к двери. «Или это секрет?» «Нет никакого секрета», — ответил я, улыбнувшись. «Да вы и сами все понимаете. Император на самом деле хочет дать мне графство, но просто отобрать его у аристократов он не может». отдавать в свои исконные владения, тем более. Поэтому он и послал меня сюда, чтобы я первым себе землю к рукам прибрал. Тут же самые слабые свободные бароны находятся. Думаю, что императорская армия пришла бы сюда в любом случае, даже если бы с вадагами воевали как прежде. Так что вы приняли правильное решение. Только не разочаруйте меня, если вы будете просто сидеть. То советую вам сразу удрать. Когда тут появятся имперские войска, я за вас не скажу ни слова. Моя армия была собрана в кулак через 3 дня. Всего в ней насчитывалось чуть более 300 человек, не считая магов и обозников. Остальные остались охранять мои земли от удара с другой стороны. Собравлись мы вовремя, потому что мои враги уже спешным маршем двигались к моим землям. По донесениям разведчиков, противник смог собрать около 1000 воинов. полностью оставив без защиты свои земли. Так что теперь нужно было просто вырезать это войско, а крепости можно будет потом брать голыми руками. Место для битвы мы уже выбрали небольшая поляна, которая раскинулась по обе стороны от тракта. С правой стороны нас прикрывал глубокий овраг, так что конница неприятеля там точно не пройдёт. Только если солдаты пешком пойдут. С левой стороны была бурная река. Да ещё и дождь прошёл. Так что в доспехах туда лучше не соваться. Я всё же решил не рисковать и заставил всех крестьян уйти в крепости. Урожай собран, а сидеть в домах было рискованно. Так что на время военных действий пусть в безопасности будут. Мало ли что случится. Войско неприятеля подошло к нам к вечеру и остановилось в паре часов пути. Встали на ночлег. Там тоже не было идиотов, поэтому с ходу ломиться в бой не пожелали. Решили аристократы дать солдатам, как следует отдохнуть. Мы-то тут уже 2 дня стоим, даже кое-какие укрепления построили, рогатины и прочее, чтобы моих пехотинцев, а их было 70 человек, раньше времени не смыло конница. Хотя у неприятеля было около 500 пеших воинов-рабов, остальные конные дружинники. Чтобы противник не расслаблялся, отправил к ним в гости Линду с её потомством. Они должны были ночью немного пошалить. лошадей попугать. А если кто-то в туалет выйдет, то немного пожевать этого безумца. В общем, хищники должны были сделать всё, чтобы неприятель не спал. Когда я это толковал питомцу, солдаты даже не улыбались. Они уже привыкли, что гархие очень умные животные. Линда меня выслушала, а потом огромными скачками умчалась в сторону неприятеля. За ней помчалась вся стая, кроме Лики. Видно, вместо матери осталась меня охранять. Коалиция баронов показалась рано утром. Будь у меня побольше солдат, я бы этот сброд атаковал сразу же. Так жалко они выглядели. Нет, я говорю не про доспехи, а про то, как они шли. За каждым бароном ехали их дружинники, а следом семенили рабы. Эти отважные полководцы даже не потрудились всех сразу построить. Начали этим заниматься у нас на глазах. Причём тут же начали о чём-то спорить. Видно, никто не хотел посылать своих людей в бой в первую очередь. Все хотели отсидеться за спинами временных союзников. Мои дружинники, увидев это, стали выкрикивать оскорбления и ржать, ничуть не смущаясь того, что противник их не слышит. Хорошо, что Лирон смог навести порядок, и все острики замолчали. По совету Лирона я разделил своё войско на две части. Слева около реки стояла пехота. в руках которых, кроме обычного оружия, были арбалеты, а справа вся конница. У пехоты противника не было дальнобойного оружия, так что смять мою пехоту сразу не смогут. Будут рогати нарастаскивать под обстрелом. Вражеское командование заморачиваться не стало. Выставили напротив моей пехоты свою, а напротив моей конницы своих всадников. Через полчаса смогли как-то договориться. Сами бароны, которых было целых 18 голов, в бой вступать не пожелали. Просто отъехали в сторону и замерли, готовые наблюдать за интересным зрелищем. Я вперёд тоже не лез. Замер в рядах конницы, приготовившись нанести магические удары. Магда и Маркус были рядом со мной. Остальные боевые маги стояли позади моей пехоты. Нет, я не считал своих пеших дружинников великими воинами. Тем более все они были из недавнего пополнения, кроме десятка тех, кто сейчас держал в руках гранаты. Вот и пригодились мои изобретения. Благо, что мы стояли на небольшом пригорке, так что метать их будет удобно. Само собой противник понятия не имел о том, что его ожидает. Как раз когда скопятся пешие воины напротив рогатин, вот туда и можно будет метать гранаты. Наконец, войска неприятеля двинулось с места и пошло на нас. Позади пеших воинов-рабов шла пара десятков садников. Похоже, командиры или просто те, кто будет поникёров рубить и отстреливать. Не спроста же у них в руках арбалеты. Вражеская конница тоже начала медленно разгоняться, но немного позже, дав своим пехотинцам приблизиться, чтобы нанести удар одновременно. Моя конная дружина стояла, как ни в чём не бывало. Это при том, что перед ними не было рогатин, которые могли бы задержать врагов. Но ям было выкопано полно, наступив в которые, лошади как минимум сломают себе ногу. Больше ждать было нельзя. Я начал плести заклинание, самое мощное, которое только знал в восьмой ступени. Совсем недавно его выучил. Магда пока не могла мне помочь, потому что расстояние еще слишком большое. Я мог нанести удар по большой площади, но, к сожалению, требовалось угадать, в какое место его направить, чтобы под него попало как можно больше всадников, а они все двигались. Хорошо, что они скакали на моих дружинников, а не пытались обойти с фланга. Всего на создание заклинания ушло секунд 5. Я его ещё ни разу не испытывал. Сейчас сам увижу результат. Мне повезло. Смог угадать с нанесением удара. Когда заклинание было полностью произнесено, в рядах конницы возник большой огненный вихрь. Появился он очень быстро. Большинство солдат даже не поняли, что произошло. Умерли моментально. Осознать происходящее смогли только те, кто ехал чуть позади, но из-за набранной скорости не смогли сразу остановиться. Так что тоже влетели в этот вихрь и моментально сгорели. Жар был таким, что даже я его ощутил. Доспехи немного нагрелись. Я не говорю о своих дружинниках, которые были ближе. Им пришлось немного попятиться назад. Жуткое зрелище. Вот что-то кричащий солдат влетает в вихрь и моментально умирает. Хотя часть лошадей всё же сумели остановиться, и теперь из-за близости огня просто не могли удрать и падали на землю вместе с всадниками, кричащими от боли и ужаса. Мне часто приходилось убивать людей. Но вот так много за один раз, впервые. Даже неприятный холодок по спине пробежал. За один магический удар коалиция потеряла примерно 4 сотни своих солдат. Вот в такие моменты приходит понимание, как же хорошо в этом мире иметь высокоуровневые амулеты. Кстати, примерно с десяток воинов имели хорошие защитные амулеты, причём их кони тоже. Разумное решение. Если амулет спасёт тебя, Но твоя лошадь умрёт, то можно свернуть башку, неудачно упав на землю. В общем, этот десяток как-то умудрился проскочить сквозь вихри, а ямки остановили всего пару лошадок. Потом они попытались врубиться в строй моих дружинников, только были тут же сметены арбалетчиками. Атака конницы захлебнулась. Они отошли немного в сторону и замерли, не зная, что делать. К сожалению, атаковать их я не мог, слишком далеко. поэтому перевел взгляд на вражескую пехоту. Как раз вовремя. В их рядах загрохотали взрывы. Дружинники не скупились, закидывая супостата как будто камнями. Причем взрывы нанесли урон не только противнику, но и моим людям. С десяток пострадавших стали оттаскивать в тыл к лекарям. За пять минут с начала атаки противник потерял почти всю свою конницу и больше половины пехоты. Едва только огонь спал, Как я хотел было отправить в атаку своих конных дружинников, но не успел. Лирон сам справился с этой задачей, не забыв обойти по дуге кучу горелых трупов вместе с ямками. Часть оставшейся вражеской кавалерии побежала, а остальные рванули навстречу моей коннице, либо самые смелые, либо самые глупые, видимо, просто не осознали, что перевес теперь на нашей стороне. Вражеская пехота откатилась назад, но пока не побежала. Они встали и прикрылись щитами. Гранаты в них кидать перестали. Полусотник, который был с моими гранатометателями, навёл порядок, нанося удары древком копья по идиотам, которые тратили ценный ресурс попусту. В это время конница схлестнулась в центре поля, причём разница в экипировке и боевой подготовке тут же сказалась. Да и всадников у меня было больше, так что они быстро задавили неприятеля. Лишь около 30 человек успели смыться, преследовать их не стали. Я перевел взгляд на командование разбитого войска и хмыкнул. К тому же вовсю резвились гархи. Видно, бароны так увлеклись просмотром, что прозевали нападение со спины. И теперь за эту невнимательность расплачивались своими жизнями, причем добивали уже последних. Семь моих питомцев мчались за удравшими всадниками, уничтожая отставших. «Славная битва!» крикнул Лирон: "Подъезжай ко мне, иначе бы я его не услышал". Раненных пехотинцев было много, и теперь они вопили, зажимая кровоточащие раны. "Славная", подтвердил я. "Конницу собери, попробуем пополнить свою дружину. И раненым помогите". "Всем?" уточнил командир дружины. "Пока только своим, а с этими будем беседовать". Пехотинцев было от 150 до 200 человек. Это те, которые могли стоять на ногах. Много среди них было легко раненных. Оружие на землю, приказал я. Быстро! Естественно, меня никто не послушал, хотя смотрели с ужасом. Видно самые наблюдательные, которые заметили, кто именно так быстро уничтожил их конницу. Оружие на землю! Тупые никчёмные свиньи, зарал прирождённый дипломат Лирон. Тоже подохнуть хотите? И этот крик души остался без внимания. Ну, сами захотели, вздохнул я. И поднял руки вверх, делая вид, что собираюсь снова применить заклинание. Кстати, ещё один такой удар я не смог бы нанести при всём своём желании, по крайней мере, пока. Сил он израсходовал уйму. Это было заклинание из той книги, которую мне подарил Рагон. Её нет в свободном доступе. Рабы поняли меня правильно. Сначала один, а потом и все остальные побросали на землю щиты и оружие. И теперь затравленно смотрели на меня, не ожидая для себя ничего хорошего. Кто тут у вас старший, спросил я. Или кто за остальных говорить может? Ладно, это неважно. Предлагаю вам пойти ко мне на службу, причём как свободные люди. От вас требуется верность и исполнение моих приказов, либо приказов тех, кого я над вами поставлю. Остальных держать не буду. Кто согласен, встаньте вон туда. Они согласные могут уйти куда захотят. Все рабы пожелали пойти под мою руку, как я и ожидал, так что моя дружина снова увеличилась. Вояки из них, конечно, так себе, но ничего, у меня есть опытные воины, так что научат всему, что нужно. После этого началась суета. Лечили раненых, которых тут хватало, собирали трофеи, ловили немногих уцелевших лошадей. Сотни моей конницы ускакали к обозу противника, чтобы пригнать его сюда, так что все были при деле. Из баронов, которые вышли против меня, не уцелел никто. Гархие хорошо постарались. Естественно, у них были семьи. Только вот солдат в крепостях осталось совсем мало. Так что пришлось торопиться, пока их взятием не занялся кто-то другой. Как бы мне ни хотелось, но выдвинуться в путь получилось только через 2 дня, пока отправили раненых, пока составили план захвата баронств. Я решил разделить своё войско, чтобы быстрее покончить с этим делом. Не забыл и Гонца к жене отправить, чтобы она не переживала. Всё-таки моя супруга снова забеременела. А в таком положении нельзя нервничать.